Глава 6 Андрей Платонович приехал, понятное дело, не просто так. С опаской и осторожностью приехал. Не стал сразу лезть в деревеньку, а вначале отправил одного из своих гусар, чтобы предупредил князя. Потом медленно, по окольному пути повез гостя, чтобы, значит, тот прямой дороги не знал. Так на всякий случай попросил его, прощаясь с Трубецкой. «Может, ему еще и глаза завязать?» Вздохнув, осведомился тогда от мистер. «Да и не приедет он сюда, как бы вы его не просили. Ну, кто вы такой? Вы князь, конечно, слов нет, настоящий. Но чтобы полковник, флигель-адъютант поперся, прости господи, в такую даль навстречу с подпоручиком, да еще и сумасшедшим подпоручиком, вы бы не поехали?» «Я бы не поехал. Только время только напрасно тратить». Наверное, ротмистр был прав. Трубецкой и сам не верил до конца, что полковник и флигель-адъютант, которому через несколько дней выступать с отрядом Винцингероды в сторону Вележа, найдет два дня на удовлетворение праздного любопытства. Оставалась надежда, что и любопытство будет непраздное. И все-таки приехал Александр Христофорович, он же Константин Карл Вильгельм Кристоф Бенкендорф. Нашел время. В саму деревню его Трубецкой приглашать не стал. Встретил за околицей, поздоровался, не подавая руки. «Здравствуйте, Александр Христофорович!» Сказал Трубецкой, сознательно избегая званий и титулов. С одной стороны, без панебратства, с другой — почти на равных. В конце концов, графом Бенкендорф станет только в 1832 через 20 лет. А сейчас он, простой дворянин, разговаривает с князем. И разница в воинских званиях? Это сейчас все быстро прояснится. Как там в Смоленске отреагировали на прошение об отставке? «Добрый день, Сергей Петрович», — ответил Бенкендорф, остановив лошадь. Прибыл будущий шеф жандармов в дорожном плаще поверх мундира, без шляпы или кивера, в простой фуражке, как бы демонстрируя неофициальность визита. «В дом я вас не приглашаю», — сказал Трубецкой. «Жара, мухи, прочие насекомые». «Я организовал нечто вроде пикника тут неподалеку». Князь указал здоровой рукой в сторону речушки, протекавшей неподалеку. «Вам с дороги отдохнуть следует и перекусить, и выехать как можно раньше обратно». Подхватил Бенкендорф и легко спрыгнул с коня. «Тридцать лет. Кавалерист. Подтянутый и ловкий. Не трус. Далеко не трус, чтобы там о нем потом не писали прогрессивные деятели российской культуры». Как бы там ни было, но первыми партизанами в этой войне были... Будут. Он, Константин Александр и так далее, Бенкендорф и его начальник, генерал Фердинанд Федорович Винсенгерода, Фердинанд Фрейхер фон Винсенгерода, первые русские партизаны, чухонец и немец. Такие фортеля выкидывает история, между прочим. Они были первыми. А популярным и самым известным станет подполковник Ахтырского гусарского полка Денис Давыдов, который в настоящий момент только собирается просить генерала Багратиона отпустить его в тыл к неприятелю. «Сюда, прошу». Трубецкой указал рукой. «Перекусите с дороги, поспеет самовар, а потом...» Бенкендорф кивнул и молча пошел вперед. «Такие дела», — подумал Трубецкой. До этого времени все происходящее с ним казалось неким продолжением фильма. Литературной игрой, если угодно. Капитан Люмьер, пан Комарницкий, Ротмистр Чуев. Люди, конечно, живые, типажные, но просто люди. Они вполне могли быть персонажами исторического романа. Для Трубецкого они были именно что действующими лицами. Сейчас и здесь. Но вот он видит перед собой часть истории. Той истории, которую учил в детстве. Которую потом зубрил изо всех сил, готовясь к своему странному путешествию заучивая даты и имена на память. Это человек, о котором он знал раньше. Человек, значение которого для истории, для наступления будущего, того будущего, которое прислало сюда самого Трубецкого, было важным. Возможно, даже критически важным. Полковник Флигеля-Дьютант Впереди блестящая карьера, должности, чины, награды, море грязи и гадостей, написанных и рассказанных о нем современниками и потомками. Восемь только российских орденов, включая Андрея Первозванного, графское достоинство, жандарм, сатрап, душитель. Самого Александра Сергеевича Пушкина осмелился цензурировать. Душитель и сатрап сел на траву возле шали, заменивший скатерть. Постелил под себя дорожный плащ снял с головы фуражку и положил рядом с собой. Волосы на голове редкие, но во времена царствования Александра I это не считалось недостатком. Даже слово «плеж» в высшем обществе старались не употреблять. Усы. Потом он усы сбреет, а пока, как кавалерист, имеет полное право. «Ротмистер, вы присоединитесь к нам?» спросил Бенкендорф Чуева. «Не, увольте, у меня дела, знаете ли». Чуев кивнул, попытался щелкнуть каблуками, но в высокой траве это получилось неловко, без шика и четкого звяканья шпор. «Пойду поспрашиваю народец, что тут без меня произошло. И на день нельзя оставить кое-кого без присмотру. Это ж надо, чуть без руки не остался». Ротмистр покачал головой и ушел к крайнему домику деревеньки. «Актер из Андрея Платоновича припаршивый», — в который раз подумал Трубецкой не хочет присутствовать при разговоре, который, как минимум, может быть неприятным и иметь к тому же самые непредсказуемые последствия. «Хорошо здесь», — сказал Бенкендорф, расстегивая крючки на вороте мундира. «В Смоленске суета, пыль, жара, а тут благолепие и покой». «Наслаждаюсь ежедневно», — улыбнулся Трубецкой. «Не война, отдых». «Ну да», — кивнул Бенкендорф, Наслышанный, как же». Мужики принесли кипящий самовар, поставили его чуть в стороне. Чашки, блюдца, колотого сахару в миске. Сыр, крупно нарезанную солонину, засахаренные фрукты. «Местные гастрономические изыски не предлагаю!» Князь развел руками. «Хозяйки готовить ничего приличного не умеют. Даже хлеб толком выпечь не могут. Все из французского обоза третьего дня. Во вчерашнем что-то было из съестного, но, боюсь, там может быть яд». «Что?» Удивленно поднял брови полковник. «Яд! А что? У меня мужичок водочки трофейной отхлебнул, да через сутки помер в мучениях». «Это такая война у нас, Александр Христофорович». Я сам, признаться, был удивлен. Потом подумал. «А почему нет, собственно говоря? Если можно противника неуловимого хоть так достать? Отчего же и нет?» «И сами собираетесь вот так по-изуитски воевать». — поинтересовался Бенкендорф. — Вряд ли. Не имею доступа к столу интересующих меня особ. Серьезно ответил Трубецкой. А солдатиков травить — пустая трата времени и сил. Они сами чего-нибудь смертоносного сожрут. Вон, если глянуть места биваков французских, все, простите, жиденьким дерьмом залито. Что человеческим, что конским. Дать бы месяца три сроку, великая армия не кровью и спражнениями изойдет. Только вот... «Нет времени». «Ну да». Снова кивнул Бенкендорф, глядя на солнечные зайчики, скачущие на поверхности реки. «Вы предпочитаете вешать, головы рубить?» «Что там еще?» «Порохом взрывать», — подсказал Трубецкой. «Ну и там по-всякому. Вчера мужики пленных обухом топора в рай отправляли». «И вы им это разрешаете?» «А кто я такой, чтобы им это запрещать?» Они желают воевать с иноземным захватчиком. Разве не благое дело они делают? То, что они со мной вместе на рать вышли, только воля случая и решение судьбы. Не было бы меня. Они с кем-то другим вместе воевали бы. Или сами, без барского участия. Но ведь вы им приказываете. Я им приказываю убить. А как это уж они сами домысливают? Когда генерал приказывает полковому командиру деревеньку захватить или батарею противника сбить? Он ведь не станет говорить, мол, сотню зарубить, полсотни штыками, а тех, кого получится, так застрелить. Взять деревню, слушаюсь, атаковать батарею, рады стараться. Эдак вы. Что я? Так ведь все оправдать можно. Можно. И нападение из засады можно. И внезапный налет на вражеский гарнизон тоже можно оправдать. И в плен попадут только те, кто успеет руки поднять, да пардону запросить. А остальных? Да и тех, кто руки поднимет, далеко не всех пленят. Вы же это знаете. Вы же не из тех людей, которые обманывают сами себя. Война — штука рациональная. Да, защита отечества, любовь к родине — все это прекрасно. Готовность к самопожертвованию. Когда русский солдат умеет замечательно умирать под вражескими пулями и ядрами. Можно ведь отойти. Не в тыл, не бежать, просто передвинуть батальон в сторону. Так нет. «Велено стоять и будут стоять». «Вам самому это разве нравится?» Трубецкой попытался взглянуть в лицо Бенкендорфу, но увидел только профиль. Полковник все так же смотрел на воду. «Не хотите отвечать?» «Отчего же?» — невесело улыбнулся Бенкендорф. «Я не могу так связно изложить необходимость узаконенного душегубства, как это сделали вы в своей записке. Как вы это изволили назвать?» «Тактика малых команд?» Я внимательно прочитал ее, дал ознакомиться с ней Фердинанду Федоровичу. «И дальше ходу не дали!» Даже не спросил, а констатировал Трубецкой. «Кому? Князю Багратиону?» Полковник, наконец, посмотрел на собеседника. На лице его появилась ироничная улыбка. «Полагаете, какое действие эта записка произвела бы на любимого ученика князя Суворова и внука Марса?» «Благородный рыцарь не признает ударов в спину? Он и на создание партизанских отрядов даст разрешение, только когда за спиной армии будет Москва!» Трубецкой осекся и замолчал. «Ты еще ляпни о Бородине, о сожженной Москве и тому подобных исторических вехах, князь! Прози собеседника предсказаниями! Сейчас полковник Бенкендорф как вспыхнет праведным гневом патриота! Горячий парень из Ревеля!» Как вы можете, подпоручик, такое на русскую армию клеветать. Да мы супостата у древних стен Смоленска в мелкой кокоду изрубим. Когда нам даст приказ наш император, и наш Барклай на подвиг поведет. Ну давай, Александр Христофорович, режь. Но Бенкендорф оставался спокоен. Взял из миски кусочек сахара, подбросил его на ладони. Улыбка исчезла с лица. «Вы полагаете, Сергей Петрович...» Глядя прямо в глаза Трубецкому, медленно начал Бенкендорф. «Вы полагаете, что мы продолжим отступление до Москвы?» «Вы полагаете, Александр Христофорович, что мое мнение в вопросах стратегии может что-то значить?» В тон ему ответил князь. «И все-таки вы только что сказали...» «Из этого я делаю вывод, что, по вашему мнению, мы...» «Не мы. Русская армия», — поправил полковника Трубецкой. «Вы-то как раз будете оперировать в составе отряда генерала Винсен герода прикрывая дорогу на Петербург. Вначале неподалеку от Витебска и Верей, потом... потом еще где-нибудь. А я буду злодействовать в Смоленской губернии, на Старой Смоленской дороге и около нее. Хотя, возможно, съезжу и к Москве». И дальше. После паузы тихо прибавил Трубецкой. Рука полковника сжалась в кулак. Костяшки пальцев побелели. Но на лице не отразилось ничего. Спокойный, уверенный взгляд многоповидавшего человека. При дворе на дипломатической службе Александр Христофорович научился сдерживать эмоции. «Но это все дело будущего!» Как ни в чем не бывало, продолжил Трубецкой. А сейчас, я думаю, нам стоит поговорить о делах нынешних. Помимо моей записки, я отправлял прошение об отставке. И даже задним числом. Да, задним числом. Мне показалось, что командование сочтет правильным удовлетворить мое прошение. То, как я веду войну, то, как вы ведете войну, обсуждается и у нас, и у французов. И, к моему глубочайшему сожалению, у нас ваши способы войны даже и не осуждают. «Рассматривают как остроумную выходку — это ваше объявление войны. А то, что вы казните и пытаете пленных, так это слухи, которые распускают французы. Не может русский дворянин и офицер позволить себе такое». «Может», — спокойно возразил Трубецкой. «И позволит еще не такое. Я вот даже хотел приспособить мужиков скальпы снимать с наполеоновских воинов». «Простите, что? Скальпы?» Североамериканские дикари, именуемые индейцами, в знак своей победы над врагом имеют обычай с не сдирать с головы убитого или раненого, а иногда даже с живого и невредимого кожу с волосами, высушивать и носить при себе в качестве доказательства своего мужества и удачливости в бою. На лице Бенкендорфа проступило недоверие. Нет, наверняка этот молодой человек шутит. Неудачно, нелепо. А вы разве не знали про этот обычай? Изобразил на лице удивление Трубецкой. Англичане, представьте себе, в своих североамериканских колониях, да и французы в Канаде, если не ошибаюсь, установили даже плату за скальп. Причем независимо от того, скальп ли это мужчины, женщины или ребенка, все в одну цену. И английские охотники, так же, как и французские, да и все желающие, в конце концов, неплохо зарабатывают на этом промысле. Повешенным француза не испугаешь. Даже обезглавленным телом, представьте себе, не испугаешь. Как испугать солдата, отрубленный головой, если всего лет двадцать назад у него в стране в каждом городе на площади гильотина стояла, секла головы дворянам? Или с гастролями путешествовала по провинции? Думаете, солдаты армии, которая казнила всех взятых в плен в Яффе, имеют иллюзии по поводу законов войны? Солдата нужно испугать. Как следует испугать. «Сделать так, чтобы он понял, бояться нужно ни капрала с палкой, ни военного трибунала с расстрелом, и даже ни порки до смерти, что сейчас практикует Великая Армия, чтобы его проняло до самых костей, до мозга костей, чтобы он был готов нарушить присягу и приказ, был готов бежать прочь, даже стрелять в своего командира, если тот будет настаивать на своем приказе». Трубецкой замолчал увидев, что полковник, не отрываясь, смотрит на его правую руку. «Чёрт!» — подумал Трубецкой. «А ведь тело начинает приобретать привычки нового хозяина». Сам того не замечая, Трубецкой, произнося свою речь, вертел в руке нож. Простой крестьянский нож с потемневшей деревянной ручкой и чёрным тронутым ржавчиной лезвием. Прямой хват, обратный уход в ладонь, поворот через кисть, снова прямой хват, перетекание между пальцами, Это упражнение неплохо разрабатывает руку и пальцы, обеспечивает привыкание руки к оружию. Только со стороны оно смотрится несколько неприятно. Если даже флигель-адъютант когда-нибудь и видел подобное, то никак не мог ожидать в исполнении молодого человека из приличной родовитой семьи, гвардейского офицера. Да нет, не видел Бенкендорф такого. Ну, разве что в исполнении жонглера. Хотя, скорее всего, тутошние жонглеры боевые фокусы с холодным оружием не демонстрируют. Трубецкой сделал быстрое движение рукой. Нож воткнулся в ствол березы в пяти шагах от него. «Однако», — сказал Бенкендорф, — «это тоже североамериканские дикари так умеют?» «Нет, они не умеют. Я умею. Знаете, может оказаться полезным». Со стороны деревни послышались голоса. Что-то говорил ратмистер, ему возражал низкий бас Афанасия. Чуев пытался что-то запретить, а кузнец возражал и не соглашался. «Да занят, Сергей Петрович!» Почти выкрикнул ратмистер. «А нужно мне с ним поговорить, от общества, значит!» Прогудел Афанасий. «Ждать тут не годится». «Ладно, черт с тобой, я только спрошу у князя». «Пусть подойдет!» крикнул Трубецкой, не дожидаясь гусара, и пояснил полковнику в полголоса. «Лучше согласиться. Афанасий мужик умный, уважаемый, но упрямый. Если что решил, то...» Афанасий остановился в нескольких шагах от барина и его гостя. Снял шапку. «День добрый, Сергей Петрович! И вам здравствовать! Простите, не знаю имени ваше превосходительство!» Аксельбанты и аполеты Бенкендорфа произвели даже на кузнеца некоторое впечатление, раз он выдавил из себя это ваше превосходительство. Что, Афанасий? Трубецкой встал с травы, демонстрируя талику уважения к мужику. Да и спину нужно было распрямить. Затекла. Так я обсилантий, Сергей Петрович. Афанасий переступил с ноги на ногу и оглянулся на мужиков, стоящих поодаль. «Ну, помер Силантий, так что?» «Так сохранить его нужно». «Так схороните?» Афанасий вздохнул и снова оглянулся. «Так по-христиански нужно, чтобы с батюшкой...» «Хоть и был Силантий распоследний дурень из Квалыга, только его нельзя как падаль бросать. Отпеть надоть». «Нужно». «Так что прикажешь делать? Нет у меня священника, сам знаешь. И в деревне нет, только в гостищеве церковь. Там батюшка». Только и французы там, сам знаешь. — Знаю, Сергей Петрович. Только батюшка все одно нужен. А куда дальше ехать, к монастырю опять же? Так не довезем, Селантия, Жарко сгниет по дороге. — Так что ты предлагаешь, Афанасий? — Так разрешите, Сергей Петрович, мы за батюшкой в гостищего съездим. К ночи как раз поспеем, его заберем и к утру будем здесь, как положено. На третий день и похороним. — А батюшка поедет? «А его кто спросит?» «Тоже верно». «А в гостищеве не тот ли батюшка, что за здравие французского императора служил?» «Тот, отец Епифаний», — кивнул кузнец. «И прокол Кузьмич, староста тамошний, французов хлебом солью встречал, да к господскому дому провел, грабить помогал». «Даже так?» — протянул Трубецкой, почесал ногтем висок и краем глаза посмотрел на Бенкендорфа. «Ну, значит, за батюшкой съездить нужно». «Вы его только не сильно помните, все ж таки священного чина особо!» Афанасий кивнул, не моргнув глазом. «Рот, ясное дело, лучше заткнуть, чтобы не кричал с перепуга. А чтобы больше по дороге не бить, смотрите у меня». «По дороге не бить», — повторил Афанасий, сделав ударение на «по дороге». «А у Прокла Кузьмича семья большая?» «Жена, детей пятеро». «А дом где стоит? На краю села или в середине?» «Так на краю, на горе поставил новый дом. Хорошая изба пяти стенок и окна даже со стеклом, во как!» «Так, значит, батюшку привезти сюда, а старосту, чтобы два раза не ездить?» «Ну, повесить его, что ли? К господскому дому, говоришь, водил». «И показывал, куда тамошний барин свое добро прятал. Все выдал ирод». «Значит, повесить. Жену и детей из дому вывести, Да дом...» «Не, жалко дома», — возразил Афанасий. «И вдову с детьми чего на улице оставлять? Жалко. А прокла Кузьмича мы повесим, не сомневайтесь. Там у них на околице и осина имеется подходящее». «Значит, так тому и быть», — подвел итог Трубецкой. «Что еще?» «Еще?» — Афанасий в который раз оглянулся на мужиков. Мы тут вещички Силантия глянули. Покойничку-то они ни к чему, разве что вдове его что сгодится. Так он это... Ворон Сергей Петрович. Супротив общества вор. Мы у него в котомке, в чистых, что про запас держал. Нашли, значит, медью два рубля нашли. Серебром 16 рублей, да золотом еще. Не знаю, сколько французское золото. И вот еще. Афанасий развернул свою шапку и показал князю золотые часы-луковку, два кольца с камешками и цепочку. «Так», — протянул Трубецкой, сразу став серьезным. «Что же-то ты, Афанасий? Ведь божился, что мужики поняли, что никто воровать не станет, что мое слово — закон. Божился?» Афанасий кивнулся вздохом. «Искренне кузнец, похоже, расстроился. От души?» «Так что, я теперь и доверять вам не могу, Афанасий!» Трубецкой повысил голос, увидев, что мужики из его отряда стоят тут уже все, кроме дозорных. И солдаты, освобожденные из плена, и оба испанца, и Томаш Бачаник, и даже Александра стоит в стороне, слушает. Мальчишек обоих, Кашки и Антипа, не было, как и не должно быть. Они при деле и ждут команды, а остальные слушают. Бенкендорф тоже слушал. Неудачно, наверное, получилось. Почти семейные разборки при постороннем. Что он подумает про Трубецкого и его людей? Хотя оно и к лучшему. Пусть слышит. Пусть поймет, что и как связывает сумасшедшего подпоручика и звероватых на вид мужиков. Уж во всяком случае, недушевное братство и всеобщее равенство. Точно. К лучшему получилось. Чтобы без иллюзий. «Так что скажешь, Афанасий? Ты за всех поручился, с тебя спрос!» «Не углядел Сергей Петрович. Разве ж я мог подумать, что он? Ведь на кресте все клятву давали. Медь себе, серебро в артель, а золото барину. Чего уж тут не понять. Хочешь, барин, наказывай!» Вот такая вот прикладная лингвопсихология. Пока все нормально. Сергей Петрович, как дело к наказанию, барин то ли снимая с трубецкого чувство вины, что своего наказывать будет, то ли для себя и остальных, не чудоковатый, но душевный Сергей Петрович наказывать будет, а барин, которому это от Бога положено. Так испокон века было и не нам того менять. «Наказывай», — повторил Афанасий. Все молчали. Звенели комары. С низким гудением пролетела здоровенная черная муха. «Значит...» Протянул Трубецкой. Еще когда он учился в школе, учитель истории подобным образом изводил весь класс. Раскрыв журнал и ведя рукой по списку, тянул. «К доске пойдет... К доске пойдет... Пойдет...» «Значит так», — сказал Трубецкой. «Медные деньги отдадите вдове Силантия. Им без кормильца тяжело будет». Из своих денег туда еще рубль доставишь, Афанасий. Рубль у тебя есть? Есть, как не быть. Серебро в артель, золото в мой мешок положите, с казной. Но если еще кто так опозорится, его повесить велю, а Афанасия пороть будете сами. Слышал Афанасий? И все слышали? Слышали, Сергей Петрович. Нестройным хором ответили мужики. Снова Сергей Петрович. Значит. Поняли и приняли. И не в обиде. И не дай бог кому-то снова провороваться. «Значит, так тому и быть», — подвел итог Трубецкой. «Сход закончен, ступайте с Богом». Мужики расходились, переговариваясь в полголоса. «Слышь, Афанасий!» Трубецкой снова сел в траву. «Чего? Ты в гостищего с собой корнета возьми? Мало ли чего случится. Может, француза допросить придется». Постарайтесь никого из солдат по возможности там не трогать, чтобы село не спалили потом. Но если придется... — Понятно, Сергей Петрович. Афанасий нахлобучил шапку и сказал, понизив голос до шепота. — Спасибо, не опозорили. — Это ты о чем, Афанасий? Кузнец поклонился и ушел. «Вы что-то хотели спросить, Александр Христофорович?» Спросил Трубецкой, поманил одного из мужиков и указал пальцем вначале на самовар, а потом на чашку возле себя. «Ну, знаете ли...» Бенкендорф поправил усы и сделал паузу, пока мужик наливал Трубецкому чаю. «Столько вопросов?» «Так задавайте, у меня от вас секретов нет!» «Раз нет...» «Медь мужикам, серебро в артель...» Что за артель? На что собираете деньги? А вы как думаете, Александр Христофорович? Прищурился Трубецкой. Медь на проживание. Семье отправить, самому потратить. А серебро? Война закончится, куда мужики денутся, как полагаете? Правильно, по домам пойдут, к барину. Крепостные они, ясное дело, и не мои. Вот и обещано каждому, что как мир настанет, каждого из них выкуплю артельными деньгами. С семьями, понятно. Тех, кто захочет. И есть те, кто воли не желает? Трое. Я удивился, спросил, почему. они говорят, чего они там на воле не видели. Барин, говорят, у них хороший, добрый, лишку не просит. А когда голодные годы были, так всю деревню на свои кормил, из своих запасов. А на воле кто, о христиане не позаботится? Трубецкой положил в рот кусочек сахара, осторожно отхлебнул чай. Только я думаю, что они тоже на свободу захотят, когда денег прибавится. Они здесь приобретают очень дорогостоящие привычки. Сахар к чаю каждый день, хлеба от пуза. Некоторые впервые мясо вдоволь поели свежего. Убивать научились опять же. Как с такими привычками, да на барщину. И барина пожалеть нужно, какой бы добрый он ни был, а знать, что душегубиц рядом живет, который не один десяток человек своими собственными руками. Понятно. «Ну а золото для барина?» «А мне нужны деньги», — спокойно пояснил Трубецкой. «У меня большие планы. Торговлей заняться. Крепостных прикупить?» «Это вы так меня оскорбить хотите? Не получится». Трубецкой с самым добродушным видом снова отпил из чашки. «Не почину подпоручику в отставке обижаться на полковника и флигель дьютанта. Вам и месяца не пройдет, генерала пожалуют, а я...» Какие обиды. И, простите, есть запрет на сбор трофеев. После боя кто-то наказывает солдата, обыскавшего ранец убитого. И вы тоже обыскиваете ранцы убитых? Карманы? В запасные анучи заглядываете? Бенкендорф даже не стал скрывать брезгливость в голосе. Зачем же? Да и много ли золота найдешь в ранце солдата? Да еще сейчас, по пути к Москве. Вот когда они обратно пойдут, побегут. Но это для меня слишком мелко, и планы у меня большие. Мне много денег нужно. Миллион? Да, пожалуй, что и больше. Невозмутимо возразил Трубецкой. Но для начала миллиона хватит. И не нужно делать вид, что вы сами относитесь к деньгам с пренебрежением, Александр Христофорович. Ведь и сами наверняка подумывали, чтобы своих крепостных на волю отпустить. И не барщиной с ними зарабатывать, а арендой. Задумывались ведь. И отпустите станете с них получать. Мы же с вами оба знаем, что благие дела в нашем богом спасаемом Отечестве, если можно совершать, так только имея тугую машну. Да и то, если повезет. Не так? Надумаю я, скажем, дорогу проложить от Москвы к своему родному Нижнему Новгороду. Не хляби нынешнее, а такую, чтобы и в непогоду проезжая была. И что, прямо вот так и смогу работы начать? Нет. Вначале мне нужно будет к его императорскому величеству пробиться, получить высочайшее разрешение, а просто так меня никто не пустит благие дела творить. На улице императора останавливать. Нужно будет платить людям и людишкам. Чиновьей, простите, сволочи. Получить, может быть, разрешение и снова платить, платить, платить, платить. Не за работу людям, а чтобы не мешали, чтобы чиновники за руки не хватали. За все платить чтобы материалы прислали добротные, а не гниль какую нибудь чтобы рабочих нанять. Так? Так. Чуть помедлив, ответил Бенкендорф. А если я, предположим, школы соберусь открывать? У меня вот мальчишки в отряде, умницы, толковые, все прямо на лету схватывают, только вот читать-писать не умеют. И ничего им в этой жизни не светит, Александр Христофорович. Могу попытаться выслужить дворянство в армии. Полагаете, это легко? По торговой части пристроятся. Так они и крепостные, между прочим. А если я захочу таких собрать, да в школы, да потом за границу на учебу отправить, чтобы инженерами да учеными сюда вернулись? Мне это позволят? Университет создать не императорский, а по европейскому образцу, вольный, на самоуправлении. Разрешат? Не станут расспрашивать да выяснять. А зачем? «Уж не умышляет ли Сергей Петрович Штрубецкой чего-то скверного, богопротивного? Разговоров у нас много о благе народном, а после войны еще больше будет. Уж вы мне поверьте, молодежь в заграничном походе такого в Европе насмотрится. Таких идей нахватается, что... И начнут мечтать Россию переделать. Со своим диким умом да к просвещению и свободе Отечества привести захотят. Да крови, не дай бог, дойдет. Пугачевский бунт детской шалостью покажется». «Смутное время — волшебным приключением. «Сколько вам лет?» — неожиданно прервал Трубецкого Бенкендорф. «Родился в 1790 году августа 29 -го дня». «Без запинки», — ответил Трубецкой. «Выходит, скоро 22. Да вы и сами наверняка про меня всё знаете». «Вы говорите и ведёте себя как человек значительно старший». Я слушаю вас и ловлю себя на мысли, что разговариваю с человеком куда старше и опытнее меня. Хотя ничего нового и необычного вы вроде бы и не сказали. Разве что о революции в России. Не верится мне, что такое возможно. И вы полностью отрицаете такую возможность? Нет, наверное. Нельзя ни в чем быть уверенным. Но и в том, что вы собираетесь на войне добыть богатства, посредством которых Россию желаете преобразить? Тоже ведь нельзя быть уверенным. Ведь так? Слишком уж вы экстравагантный способ выбрали. И все-таки я полагаю, что у меня получится. Миллионы найти. И это тоже. Война дает шанс, Александр Христофорович. Давайте мы к этому вопросу вернемся после войны. Году так к пятнадцатому. Полагаете, война столько продлится? А сами посудите. «Наполеона из России выбить раньше, чем до Рождества, не получится, так?» Трубецкой допил чай и поставил пустую чашку на землю. «Так. Затем придется идти в Европу. До Парижа от границы полторы тысячи верст. Да не просто прогулки, а боев. Год, считайте, не меньше. Пока немцы спохватятся допротив против Наполеона выступят. Австрийцы. Получается, что только к 2014 году мы в Париже будем». Ну и на все возможные неожиданности добавим еще месяцев шесть. Получается, в июне 1815 года все и закончится. Вы еще в нынешнем июле станете генералом. А там, глядишь, генерал-адъютантом. А я? А вы богатым человеком. Со странной интонацией в голосе сказал Бенкендорф. А я богатым человеком. Подтвердил Трубецкой. И вот тогда мы встретимся и продолжим наш разговор. Если к тому моменту вы сочтете, что я достоин вашего общения, то человек, который во время войны приобретет состояние на трофеях? На военной добыче, я надеюсь. Монастырей и обывателей я грабить не буду. А если полковую казну французскую добуду, так почему и нет? Чтобы таким образом миллион собрать много, придется полковых денежных ящиков вскрыть. У французов полков много. Улыбнулся Трубецкой. «Я буду очень стараться. Но хочу, чтобы вы знали, не ради собственной наживы. Пока прошу поверить, а потом... Потом, надеюсь, делом доказать и вас в союзники привлечь. Не за деньги, упаси бог!» «И что же вы сейчас просите?» «Авансом». «Помощи прошу. Мне оружие нужно специфические. Егерские штуцеры нужны. Может, сотня, может, больше. Порох нужен». У французов мы его отбираем, но мне нужно много. Сразу много. Ещё нужно отпущение грехов тех солдат и даже офицеров, которые в моём отряде воевать будут. Чтобы всё, что мы сделаем, нам не было. И много у вас сейчас военных? Откуда? Пять человек гусар. Десятка два пленных мы освободили из разных полков. Два испанца, Родриго и Хасек, к нам после боя прибились. Говорили, что и остальные испанцы тоже хотели к нашим перебежать, да всё не получается. Поляк-мальчишка, Томаш-бочаник. Поляк? Странно. Они к нам не очень расположены. Вы слышали, что рекруты, набранные в Литве, разбежались? Многие к Понитовскому служить пошли. Слышал. Знаю. Да и Томаш не очень русских жалует. Только он французов больше ненавидит. Мы беднягу в самый последний момент из петли вынули. Мародёры в его деревню пришли за провиантом. Им попытались не дать, ну и пошло. Семью Томаша мы спасти не успели. Мать, отца, сестер. А его... Вот он и мстит. Что после войны делать станет, не знаю. Может, начнет против русских воевать. Или успокоится. Или я его отсюда увезу, к делу приставлю. Солнце уже село за деревья, почти совсем стемнело. «Вам пора, наверное», — сказал Трубецкой. «Если переночевать не решите». «Не решу». Должен прибыть вовремя, без опоздания. Последний вопрос, если разрешите. Сергей Петрович. Да, конечно. Я видел девушку. На вид не крестьянка. Вон там стояла, возле забора. А что? Быстро спросил Трубецкой. Ходят слухи, что вы насильно увезли дочь поветового маршалка, похитили и удерживаете возле себя. Александра Комарницкая, сказал Трубецкой. Да, увез. «Нет, не удерживаю. Если вы сможете уговорить ее уехать с вами, буду признателен». «Что так? Романтическая история? Скорее, трагическая. Если вы хотите узнать подробности, спросите у нее. Я велю ее позвать». «Может, лучше я сам к ней схожу? Все-таки шляхтинка? Известного рода?» «Ее позовут». Трубецкой встал, огляделся, заметил в тени силуэт. «Кто там, Егорка? Позови Александру сюда!» «Скажи, я прошу, и гость наш, полковник Бенкендорф, тоже просит». Бенкендорф встал, поднял с земли свой плащ, встряхнул и набросил на плечи. Полковник и князь молча стояли рядом, пока из деревни не пришла Александра. Егорка подвел ее за руку к Трубецкому и отошел. «Добрый вечер», — сказал полковник. «Разрешите представиться, Александр Христофорович Бенкендорф?» «Очень приятно». — ответила Александра, глядя куда-то мимо Бинкендорфа. Вы к нам надолго? — Нет, уже нужно уезжать. Счастливого пути. Голос у девушки был мелодичным, а легкий акцент придавал ему какое-то непонятное очарование — мягкость и душевность. А глаза... Даже в надвигающихся сумерках был виден их необыкновенно яркий и глубокий зеленый цвет. — Я хотел... Бенкендорф бросил быстрый взгляд на Трубецкого, тот кивнул и отошел в сторону. Позвал Егорку, и пока полковник разговаривал с девушкой, приказал седлать своего арапа. О чем именно говорил Бенкендорф с Комарницкой, Трубецкой не слышал. Разговаривали они тихо, да князь особо и не прислушивался. Он заранее знал результат этого разговора и все-таки надеялся, что полковник сможет... Не смог. «Сергей Петрович. Позвала Трубецкого Александра. Я могу пойти в дом?» «Да, конечно. Егорка!» «Я сама прекрасно дойду. До свидания, полковник». Александра медленно пошла в деревню. Скрылась из глаз за сараями. «Ну что?» — спросил Трубецкой. «Странно», — протянул Бенкендорф. «Такое необычное сочетание. Она сказала, что является вашей пленницей?» но мое предложение уехать отвергла, сказав, что не хочет облегчать вашу участь. Вы сами, сказала, выбрали свой крест. И серьезно так она это произнесла? Мне даже показалось, что почти с ненавистью. А как она должна ко мне относиться, если я застрелил ее отца?» Сухо поинтересовался Трубецкой. Нарушив правила поединка, вопреки дворянской чести. «Тогда почему она не ушла?» «Вы, как я понимаю, ее не удерживаете?» «Я несколько раз предлагал, но...» «Вначале она мечтала отомстить. А потом...» Трубецкой замолчал, скрипнул зубами. «В тот день я ударил ее. Не мог не ударить. Иначе не получалось. Только ударил или слишком сильно, или слишком слабо. Лучше бы она тогда умерла. Она пришла в себя, связанная, кричала, что я убийца. Обещала меня убить». А к вечеру того же дня оказалось, что она... Трубецкой потер лоб и вздохнул. Оказалось, что она ослепла. Да, ослепла. Удар в висок, знаете ли. Доктор сказал, что, возможно, это навсегда. Что скажете, Александр Христофорович? Каково мне видеть ее каждый день? Смотреть в ее глаза и понимать, что... Я просил ее, умолял, становился на колени... Вы сами выбрали свой крест, Сергей Петрович. Никогда не кричит, не повышает голоса. Лучше бы она. Иногда приходит в голову мысль дать ей возможность. Она в первые дни все время пыталась нож найти и спрятать, чтобы меня. Так я подумал даже. Может, дать ей нож? И пусть она... Вы же собирались Отечество улучшить. Тихо сказал Бенкендорф. «Готовы были ради этого даже на поступки. Сомнительные. А тут жестокий, коварный принц Трубецкой не может слепую девушку от себя прогнать. Свяжите, бросьте в телегу, отвезите в ближайшее поместье или в монастырь, в конце концов, и оставьте, не спрашивая ее воли». «Не могу», — так же тихо ответил Трубецкой. «Тогда вы вправду сами выбрали свой крест, Сергей Петрович, и вам его нести» и никто не сможет вас от него освободить. Получается, что так. Значит, так тому и быть. Говорят, Господь не даёт креста выше сил человеческих. Тогда будем прощаться». Бенкендорф надел фуражку и протянул руку Трубецкому. «Я провожу вас», — не подавая руки, сказал Трубецкой. «Да, пушки. А там уж вы сами. Ночью здесь французские разъезды не появляются». Они молчали почти всё время, пока ехали по тёмной лесной дороге. Уже перед самой опушкой Бенкендорф достал из кармана пакет и протянул его Трубецкому. «Здесь приказ». «Мне?» — удивился князь. «Нет, не вам. Изюмского гусарского полка ратмистру Чуеву. Приказ возглавить команду охотников для ведения разведки в тылу противника. Команда подчиняется только генерал-майору Винсенгероду и мне». «Лихо» вырвалось у Трубецкого. Что касается вашего прошения об отставке, никто не видел вашего рапорта. И вас я не видел, разговора не имел. Вы все еще числитесь в Семеновском полку и никакого отношения к команде мистра Чуева не имеете. То, что делает князь Трубецкой, дело князя Трубецкого и господина Бонапарта. И легенды, которые противник сочиняет о князе Трубецком, не более чем легенды. Ваша записка о тактике малых команд прочитана, но дальше передана не будет. И, надеюсь, вы больше не станете? — Не стану. Мне нужно добыть много денег, если вы помните. — Тем более, князь, тем более. Они выехали из лесу под ночное звездное небо. — Где ваш конвой? — спросил князь. — Где-то здесь. Бенкендорф огляделся по сторонам, потом неожиданно свистнул. Протяжно и громко. Жеребец Трубецкого шарахнулся в сторону испуганно и не сразу успокоился. Фыркал возмущенно. Из темноты послышался ответный свист, потом топот многих ног. А вот сейчас добрый будущий палач и сатрап велит своим людям повязать обезумевшего князя, да отвезти его в русский лагерь. Господин полковник Александр Христофорович? — спросил вынырнувший из темноты всадник. — А мы уж заждались, да волноваться стали. — Все хорошо, — сказал Бенкендорф. — Можем ехать. — До свидания, — сказал Трубецкой. — Встретимся после войны? — со смехом спросил полковник. — Да, в 6 часов вечера, — ответил Трубецкой. Фразы из его прошлой жизни, цитаты из еще не написанных книг и не снятых фильмов постоянно лезли к нему на язык. Он регулярно одергивал себя, обещал следить за своей речью, но снова и снова пытался цитировать что-нибудь из будущего. «Именно, в шесть!» — снова засмеялся Бенкендорф. «Пришлите завтра-послезавтра Ратмистра. я представлю его в штабе, может, командующему, если успею. Пусть он по поводу оружия и пороха сам ходатайствует. Справится ведь?» «Справится». — ответил Трубецкой и собрался повернуть коня возвращаться в деревню. «Сергей Петрович!» — окликнул его Бенкендорф. «Что?» — не сразу понял Трубецкой, потом сообразил, протянул руку. «До свидания, Александр Христофорович». «До свидания, Сергей Петрович», — сказал Бенкендорф. Его рукопожатие оказалось сильным и твёрдым. «Такие дела», — тихо сказал Трубецкой. «Сатрап и душитель», — сказал Трубецкой. Полковник понял и, похоже, принял. «Это тебе не рад, мистер Чуев, которому ничего не вобьёшь в голову, если он упрётся. Сейчас вернусь в деревню», — подумал Трубецкой. «А он устроит мне выволочку. И по поводу раны, и по поводу того, что снова казнили пленных». «Это война, Сергей Петрович. Тут всё должно быть по правилам». Если один начнет нарушать, то тут воевать нужно, а не казнить. Да, воевать, господин ратмистр, но и пытать, и казнить. А вы как думали? Трубецкой понял, что накручивает себя, приводит в чувство, пытается изгнать из своего сознания, из мозга, из сердца неприятное ощущение, оставшееся после разговора с Бенкендорфом об Александре. Нужно разозлиться. Нужно вспомнить, что всё тут чужое, что все эти люди с их желаниями, привычками, правилами всего лишь песчинки в громадных песочных часах пересыпаются из одной стеклянной колбы в другую, демонстрируя течение времени, не являясь его частью, не обеспечивая его течение, а просто иллюстрируя тонкой струйкой мёртвых тел, черепов, костей. «Молодец, Сергей Петрович!» одобрил Трубецкой, почувствовав, что снова нащупал свой обычный настрой. «Продолжай, князь. Так их всех. Только ты точно знаешь, что нужно делать. Это им можно рассуждать о высоких материях. Можно демонстрировать благородство и честь. Красиво отпускать пленных, взяв честное слово, больше не воевать. Только неэффективно это для выполнения его задачи получается. Не ложиться в канву. Это война». И тут нужно убивать. А поскольку ты не можешь убить всех своих врагов, то нужно что? Правильно, нужно их хотя бы запугать. Сунутся мародёры к селу, все дороги к которому увешаны покойничками. Да не просто покойничками, а живописными, с распоротыми животами, например. Или ещё с какими узорами по телу. Неблагородно, говорите, Алексей Платонович, Нет, саблей голову отрубить в бою куда благороднее. Только не пошли бы вы в задницу со своими изысками. Да и не держит никто ротмистра в отряде. В любой момент он может убраться на все четыре стороны. Как, кстати, и любой из мужиков и солдат. Только они уходят. И это понятно. Для них отряд «Шайка, мать вашу, шайка» — это способ заработать. Нечто вроде отхожего промысла. В юности Трубецкой отчего-то был уверен, что отхожий промысел как-то связан с отхожим местом. Чуть ли не золотарями становились мужики, отправляясь на этот самый отхожий промысел. А потом объяснили. Шел мужик в город или в какую-нибудь артель, работал сезон, зарабатывал какую-никакую денежку и возвращался в родную деревню. К барину, в общину. Вот и тут. «Можно, конечно, и одному промышлять». Или собраться с другими мужиками, да и грабить на военных дорогах всех, кто под руку подвернется. Хоть французов, хоть русских. Но с барином, с князем, как-то сподручнее выходит. Он хоть и барин, а понимает, что мужику нужно. Хотя и строг. Будешь тут строгим. Когда каждую ночь приходится вставать и обходить с проверкой посты, пиная спящих часовых. Вроде и понимают, что нельзя спать на посту. Понимают, что могут поплатиться, если не жизнью, то шкурой. Князь лично выпарит так, что мало не покажется. Но все равно нет-нет, да и задремлют, прислонившись к дереву или растянувшись в траве. «Так ночью же никто не воюет, ваше благородие. Так мы же...» «Так ты же сам резал спящих часовых у французского обоза». «Так то мы, ваше благородие, а никто больше ночью не воюет». «И в принципе прав, бродяга, не воюют». Этот сумасшедший князь Трубецкой крадется сквозь ночной лес, чтобы убить кого-нибудь. Но ведь нужно понимать, что рано или поздно кто-то из врагов решит попробовать новую тактику на зуб. Не предугадаешь ведь, как отзовется та или другая новинка в военном деле, которую введет князь Трубецкой. Некоторые из них выглядят просто дикостью в глазах окружающих. Да и личные его привычки вызывают удивление. Ветка мелькнула над самой головой Трубецкого. Накручивая себя, он увлёкся, пришпорил коня и чуть было не схлопотал деревяшкой в лоб. Внимательнее нужно быть. Осторожнее. Хоть ты чудак с точки зрения даже своих преданных мужиков. Чёрт с ней с зарядкой. И с тем, что повадился барин обливаться по утрам холодной водой, пробежав как ненормальный несколько верст по лесу. А то, что он нажив дерево мечет за 20 шагов, так даже и молодец, и остальным показал, как нужно. Это мужики поняли, и даже время от времени ножичком поиграть выходят. А вот то, что он так странно ведёт себя с барышней... Хотя и тут мужики относятся к Трубецкому даже с какой-то жалостью, с пониманием. А сам князь ни черта не понимает. Сколько раз спорил с ротмистром. Уже тем вечером, после того, как ушли они от дома Комарницкого и остановились на первую ночёвку, Ротмистр попытался убедить Трубецкого, что не гоже так. И девушку бить не стоило. Нехорошо это, неправильно. «А если бы она вас подрезала?» — спросил Трубецкой. «Да тут той раны!» Попытался отмахнуться, Чуев. «Ладно, пусть рана легкая. А если бы она из пистолетов в тебя целилась? Или в меня? А я бы не видел. Тогда как?» Ротмистр набрал воздуха в легкие но так ничего и не ответил. Нечего ему было ответить. Если бы вопрос касался только его, тут еще можно было бы сказать, пусть, мол, стреляет. Но когда дело касается боевого товарища... Именно что жизни товарища, господин Ратмистр. А если бы сейчас снова пришлось, как в доме у пана Комарницкого? Если бы снова бросилась Александра на них с ножом в руке? Ударила, рассекла плечо Чуева, снова замахнулась... Трубецкой смог удержаться. Не рубанул клинком. Выбрал, как тогда показалось, меньшее зло. Проявил талику жалости. А сейчас что? Стал бы обезоруживать. Пожалел. И что вышло? Он смотрит в ее глаза, а она, Александра, смотрит сквозь него. И не собирается его миловать. И будет это продолжаться. Застрекотала белка, Трубецкой остановил коня. «Отпустили вы его, барин?» Из темноты появился Кашка. «А мы тут ждали, ждали». «Отпустил. Он хороший человек». «Вам виднее». Не стал спорить Кашка. «Хороший так хороший. Пущай живет». «Тебя не спросили». С другой стороны поляны появился Антип с мушкетоном в руках. «Отпустил Сергей Петрович офицера. Значит, так правильно». «А я вот жрать хочу. Если мужики мне каши не оставили, то я...» «Я вас покормлю», — сказал Трубецкой. Он и сам толком не понимал, зачем поставил в засаду кашку и антипа, и велел застрелить гостя, если тот поедет назад один, без сопровождения. «На всякий случай», — приказал. «Если бы вдруг разговор пошел не так». «Да какая разница, в конце концов? Приказал и приказал. Назовите это паранойей». «Безумем назовите». «Не убили, и ладно». «Значит, что-то из этого разговора получится». «Должно получиться».